Наша же задача – высадиться раньше и непосредственно в Англии. Внимательное изучение топографических карт и личный опыт Павла сыграли в выборе места – городишка Фолкстон. Во-первых, от него совсем недалеко до крупного порта Дувра. Автобусы бегают по трассе А-20 регулярно и часто. Поездка немногим превысит 1 фунт, что при нашей нищете самое то. Во-вторых, он входит в инфраструктуру Евротоннеля Фолкстон-Калле, поэтому новыми лицами, по крайней мере, в дневное время там никого не удивишь. В-третьих, места в округе не самые посещаемые, малолюдные, чему здорово способствует погода середины ноября. Среди достопримечательностей командир лодки Уверенно назвал ряд заброшенных построек и даже, удивительное дело, с неплохими подвальчиками. Вот один и займет здоровяк Кемаль с термоядерным зарядом. Выбор не случайен. Хуже всего с одеждой именно на него. Проще всего мне. Павел Сергеевич лишь на сантиметр ниже и немного плотнее. Что-то близкое к гражданке набралось и на Ахмета. Но рослый крепкий кемаль в своем пустынном камуфляже, не единственный подошедший по размеру меховой с кожаным верхом куртки военного образца и черно шапочки, вызывает слишком однозначные ассоциации. Вот и посидит боевой товарищ на страже заряда с комплектом сухпаев в неприметном подвальчике, пока мы с Ахметом займемся промыслом в Дувре. Промысел обещает быть интересным и вообще почетным в Англии. Банальный разбой. А где еще взять наличные? Одежду, ноутбук и автотранспорт. Кстати, почему Дувр? Элементарно. Крупнейший морской порт у пролива Падекалле. Кратчайшего пути в материковую Европу. Важнейший транспортный пассажирский поток. Это кроме, собственно, обилия моряков с транспортных кораблей. Отсюда же уходят круизные суда. Есть две большие парковки. У аэропорта и непосредственно портовая. Там просто обязаны поставляться убывшими в командировку на континент подданными Ее Величество автомобилей. Конечно, гоп-стоп не мой профиль, Да и Ахмед не спешит хвастаться широкой специализацией, но выбора практически нет. То, что выбора нет вообще, выяснилось после пробной примерки одежды. Угу. В лучшем случае примут за нищих матросов, перезаложенного украинского сухогруза под либерийским флагом. Комплект явно не для ледяных дождей английского ноября. Зато из военного только две черный плащ-накидки. Ну, Довольно-таки интернациональная вещь. Порадовали пистолеты, беретты 95-е, да еще и с глушителями. Еще стоящая штука — электрошокер. К сожалению, один. Тщательное изучение на ноуте командира лодки планов Фолкстонайдура, подгонка домашними средствами, то есть опять иголкой вручную одежды. Важный элемент работы над обликом стрижка. Переговорив, встречавшим нас в первый день Мичманом, он в команде за парикмахера взял функции цирюльника на себя. В итоге Кемаль обзавелся Бакенбардами и, вместо полагающейся истинному правоверному бороды, а Ахмед после модельной стрижки и бритья стал исключительно походить на испанца, чему способствовал загар. К слову о загаре. Вопрос немаловажный. На лицах коллег осталось немало сверкающих белизной пятен. Да и у меня, после перехода через пустыню в гриме, на лице присутствовала определенная пятнистость. Но отбеливать кожу прикладной химией не пришлось. На подводной лодке имеется медицинская ультрафиолетовая лампа. Честное слово. Просто круизный лайнер, а не боевой корабль. Немедленно установили график ее использования на пределе выносливости кожи. Да высадки осталось немного. Очень в тему пришелся тюбик белорусского крема для безопасного загара. Учитывая изменившиеся обстоятельства, Павел Сергеевич наддал в скорости перемещения лодки, уже не стремясь придерживаться ранее прикинутого расписания движения подходящих танкеров и пассажирских кораблей. Верхом военно-морского нахальства стал переход под тушей старого крейсера из состава Шестого Флота США. Офигевшие, от курортных условий и безнаказанностей Янки перли, как на параде, по прямой, демонстрируя потрясающую беспечность. Жаль, что нам регулярно приходилось заряжать все аккумуляторы в режиме работы дизеля под водой. В разных неприметных местечках пришлось отпустить предельно удобных попутчиков. В очередной раз зарядив батареи, экипаж приступил к самой сложной операции прохождению нашпигованных аппаратурой контроля ворот Гибралтара. Военно-морская база, оживленный одноименный порт, и все это цинично отжато в свое время англичанами у испанцев. Раз за разом поднимался перископ для оценки возможной кандидатуры и снова скрывался в волнах. Риск, конечно, изрядный, но необходимый. На лодке мы придерживались строгой тишины и жесткой экономии электроэнергии. Использовалась мощность только изотопного источника. Наконец проводник обнаружился, гремящий старыми дизелями пустой турецкий сухогруз с малой осадкой. Снявшись с места, лодка, неслышная и невидимой тенью, пристроилась под судном. Предстояло преодолеть полсотни километров пролива, а глубины, кое-где, между прочим, уменьшаются до 50 метров. Дабы не нервировать командира и команду, праздно озабоченным видом, разошлись по каютам. Не знаю, кто как, а я даже умудрился вздремнуть. В общем, заслуженно гордые лица офицеров-моряков. За поздним ужином кают-компании, недвусмысленно показали, прошли успешно. Вырвавшись на оперативный простор, лодка резко ушла вправо, взяв курс на Британские острова. Сказать, что пейзаж в первоклассной оптике перископа не радует глаз, это очень оптимистично выразить мнение. Низкие серые тучи, срывающиеся полосами дождь, волнующиеся стального оттенка моря. Брррр! И температура там явно далека от комфортной. Ненавижу холод. А когда ему способствует сырость, и что там еще меня может ожидать, то отвращение к действительности не помогает скрыть даже военное самообладание. Но два командира довольны, как молодые мужья после первой брачной ночи, диверсы отмороженные. Понятно, что идеальные условия для тайных операций только как там -то все-таки мерзко. Отчаливший от корпуса субмарины резиновый зодиак швыряло, словно тележку в аттракционе американские горки. Срываемые ветром. Пригоршни ледяных брызг, сверхушек волн, снайперски летели прямо в лицо. Совершенно не помогал опущенный капюшон накидки. Одежда неумолимо оцелевала, и я вспоминал прощание с тройкой Мансура. Молча пожали руки и обнялись на прощание. Прощание навсегда запомнилось отрешенное и твердое выражение в глазах парней. Они для себя уже все решили. Видные даже в сумраке очень раннего утра высокие меловые скалы берега тем временем приближались. Ну, и где тут причаливать? По-моему, волна везде легко проскакивает узкую полосу гальки и мощно бьет в твердь белых скал. Нет, увидел, есть щель. Наддавший тихим гулом движок подхватившая надувную лодку волна, и мы, чуть не цепляясь стены бортами, входим в узкое ущелье. Все, снова суша. Пусть неприветливая, сырая и холодная, но твердая и привычная. Выскочив на узкую полоску мокрых камней, раскрепляем ядерный фугас. И здесь выручил Павел Сергеевич. Дорожная сумка — Кого-то из экипажа оказалось не только соответствующего оккупантского размера, но и, главное, необходимой грузоподъемности. За моей спиной рюкзак с провиантом и небольшим количеством личных вещей. Ахмед с Кемалем отягощены главным грузом. Короткая удачи, с нашей помощью развернутая и вытолкнутая в море лодка отправилась в обратный путь. С двумя стволами в руках, быстро, но аккуратно, выбираясь наверх. Рассматриваясь сначала просто, потом вооруженным биноклем глазом. Никого. Мерзопакостные, покрытые сырой пожухлой травой холмы. В лучших традициях диверсов — перебежками, соглядкой. Вперед yeah, yeah.